«Это еще что? Видела бы ты апартаменты, которые я забронировал для нас в Арианде?» С преувеличенной скромностью сказал Виктор, когда Вероника замерла, ошеломленная, на пороге великолепного люкса, который он нанял для них в Астории. «Вот где действительно ах! Уф, ну как тебе сегодняшний банкет?» С медведем был уже имхо-перебор. Вероника с наслаждением сбросила туфли и опустилась в кресло. Ох, ненавижу лодочки. Завидую косолапому. Босиком я бы так же лихо отплясвала Комаринского. Она осторожно умастила усталые ноги на низкой скамеечке. А я, может, всю жизнь мечтала о такой свадьбе. Морской устроился рядом и начал осторожно массировать ее ступни в тонких чулках, чтобы все как у больших. Тамада, оркестр, теплоход, с медведями и генералом, а завтра еще и цыганский хор придет, и гадалка поворожит всем желающим. Мечты должны сбываться. Он поглаживал уже никины щиколотки. Голос его стал хриплым от возбуждения. Ты согласна? Так о чем ты мечтал? Вероника стукнула белым кружевным веером по склоненной перед ней темноволосой макушке. Обо мне? Или о свадьбе с размахом. А коней в шампанском купать тоже будешь? Можно еще нанять стриптизерок и извалять их в черной икре, а духовикам в инструменты палитру коньяка залить. Ты, надеюсь, до этого не додумался? — О, спасибо за лайфхак! — фыркнул Виктор. — Для второго дня свадьбы в самый раз будет. Я бы тоже не отказался от ванны из шампанского. Он переместился к Никиной талии. — На двоих, — прошептал он в ее декольте. — Что скажешь? — Мне нужна обычная ванна, — ответила Ника. — А шампанского мы лучше просто выпьем по бокалу. — Но, может, хоть кота пивом обольём? — дурашливо взмолился Виктор. — Эх, душа горит! Жги, жги, жги! — Кого? Масю? А ты уверен, что он стерпит такое издевательство? Хоть бы даже от хозяина. Никогда не пробовал поливать мануло пивом. И не советую пытаться. — А как ты смотришь на то, что утром я преподнесу тебе розу в бокале золотого, как небо, Аи? Неужели оно еще выпускается? — изумилась Ника, притормозив на полпути к ванной комнате. — А как же! Называется полностью аи Азель Термебрюд. Очень красивый золотистый оттенок. И в здешнем ресторане, насколько я знаю, есть. Если уже выпили, привезут из Елисеева. Все для тебя, пропел Виктор, подражая Стасу Михайлову. Выйдя из ванной в халате, Виктор увидел, что в спальне горит уже только ночник. Вероника, натянув до плечи одеяло, ждала его на огромной кровати. Госпожа морская, прошептал Виктор, любуясь ее загорелыми плечами на белом шелке подушки. Господин Орлов, Ника приподнялась и протянула к нему руки. Прошелестел, падая на пол, парчевый халат морского. — Ох, а! выдохнул латексный матрас, принимая на себя второе тело. — Но ты со мной, но я с тобой, пока нас город помнить хочет. Моя бездомная любовь из петербургской белой ночи гремела из звуковых колонок, включенных после ухода оркестрантов в банкетном зале, где догуливали первый день свадебного пира, немногочисленные, самые стойкие гости.